Событие 33. Бог починил серебристого робота. И сколько Бог изучал сломанного серебристого робота? Дней 10, не меньше. Наблюдателям не был ясен метод его изучения. Он каждый день просто приходил на улицу, где валялся этот робот, и смотрел на него, ощупывал руками, но ничего не менялось. Странно, что вообще сломанный робот пролежал на улице столько дней. Автоматические уборочные машины почему-то не воспринимали его как мусор и объезжали стороной. Добровольных наблюдателей становилось все меньше. Присматривать за Богом было скучно. Делал он свои странные дела. Вел себя как чудак. И что? Людям стало казаться, что они переоценили значимость его поведения в городе и влияние на то, что происходит. Так, наблюдателей осталось всего двое. Это были те, для кого слежка за богом стала новым смыслом жизни. Они хвостом за ним ходили. И не было для них ничего интереснее, чем смотреть, как бог целыми днями делает одно и то же. А потом робот зашевелился. Он сначала вытянул ноги, затем сел и наконец встал. При всем при этом присутствовал бог и ничуть не удивился внезапному воскрешению поврежденного великана. Поэтому наблюдатели передали новость именно так. Бог починил серебристого робота. Хотя он не разбирал его и не менял никаких деталей. Самым удивительным было то, что у робота исчезли дыры от пуль на груди. Ни один из наблюдателей не заметил, в какой момент это произошло. Поэтому никто не мог точно сказать, куда они делись. Они могли просто зарасти. В городе все возможно. Тогда вопрос. Может быть, Бог и не чинил робота, а у него была просто программа саморемонта, которая выполнялась все время, пока он лежал. Может и такое быть. Но после того, как робот поднялся, он стал ходить за Богом, как привязанный. Влияние Бога на эту машину очевидно. Он сделал серебристого великана своим помощником. Он ходил за Богом на расстоянии метров двадцати. И если где-то был какой-нибудь завал, а Богу приспечил туда влезть, он мог подозвать робота жестом, и тот разбивал навальные глыбы. «Вот скотина!» — сказал тощий когда узнал эту новость. Другие люди из той команды, что участвовали в уничтожении бронированного гиганта, тоже возмутились. Они-то ожидали, что Бог ремонтировал серебристого робота, чтобы вернуть защитника города в строй. А он просто делал себе слугу. «Это же наглость!» «И хорошо, что мы не стали ждать», — сказал Крючев. Теперь он и его люди, а особенно спецназовец, стали героями. Их теперь уважали. Весь город знал про их подвиг. Огромная яма из груда пыли и обломков на месте бывшего тупикового района теперь служили напоминанием о том славном дне, когда отчаянные ребята взяли пушку и вмазали бронированному гиганту так, что от него и следа не осталось. «Знай наших!» Много раздутых историй об этом рассказывали в городе. Кто-то и привирал, что был среди этих ребят. Дал ключевой совет в переделке оружия или сам лично сварил все детали. Были те, кто говорили, что видели, как снаряд шип гиганта и вдавил его в стену. Хотя этого не видел никто, кроме спецназовца. Одним словом, брехали. Но брехали от гордости за простых горожан, которые бросили вызов смертоносной машине. А бог со своим новым помощником, конечно, сходил на место взрыва. Побродил там немного среди обломков и ушел. Пусть себе бродил где хочет. Да ну его, к черту!»